Яков врет девка, врет и краснеет, густо, отчаянно, так что всем ее ложь очевидна. Алла Сергеевна глядит снисходительно, Ника откровенно раздраженна, хотя это особо, как мне кажется, всегда чем-то раздражена. Ильва а Лиза — с откровенной скукой. А то врет. Оправдывается, говорит про то, что когда-то давно. Очень-очень давно случилось ей быть свидетельницей по уголовному делу, в котором оказался замешан ее брат. А на самом деле он не был виновен, потому что весь вечер дома провел с ней. Не верю. Интересно, почему следователь поверил? Или ему она врала убедительнее? Надо будет дело подымать. Ой, топка, ну хватит уже, невинная ты наша! Ника нарочито широко зевнула. «А вы не слушайте. Если Гарик заинтересовался, значит, имел резоны». «Тобой он тоже заинтересовался», — неожиданно зло огрызнулась. Тупо и собачку свою обняла покрепче. «Мои интересы не про твою душу». «Ну почему же? Мы ведь, кажется, решили быть максимально откровенны. Это выгодно нам всем». Заметила Алла Сергеевна. Она же и пояснила. У Ники имеется квартира, вот только она зачем-то снимает другую. Вопрос: зачем? И почему этот факт привлек Гарикова внимание? Не твое собачье дело. Не ее. Это точно, мое. Я хоть и не собака, но на заметку возьму. Чем можно заниматься на съемной квартире? Вариантов уйма, начиная от встреч с любовником и заканчивая торговлей наркотиками. Впрочем, на наркоманку Ника вроде не похоже. Ты про себя расскажи лучше, правильная ты наша. И расскажу. Меня, вернее, мою фирму, у меня свой бизнес. Не так чтобы большой, скорее скромный, Но Гарик добрял, помогал, чем мог. Он вообще добрый был, участливый. Но вот, в общем, он заподозрил Алкор в мошенничестве. Беспочвенно, совершенно беспочвенно. Тоже не верю. Дамочка улыбается, глядя прямо с вызовом. А пальчики-то? Пальчики-то, ребят, замочек сумочки. Нервничает. Замазан твой алкор, и ты сама. Осталось только выяснить, где и насколько серьезно. Прав был Алким, интересное дело намечается. Даже почти готов простить за ранний подъем. Меня он заподозрил в том, что я завела любовника. Я и любовника. С наигранным удивлением призналась Лискин прижав бледный ладони к шали. «Я Игоря любила». «Мы все тут его любили, только кто-то же его замочил. Ильва, ты одна у нас осталась. Давай, признавайся, где нагрешила». «Ника, твой юмор здесь неуместен». «Яков Павлович, дело не в грехах, а во внезапной паранойи Игоря. Он с чего-то решил вдруг?» Что он не отец Роме. Внезапная паранойя. Вот именно что внезапное, ударившее по всем и сразу, непонятное и очень своевременное в сложившихся условиях, любопытное.